Глава 26. Назаров был готов удушить сидевшего перед ним заместителя начальника спасателей, у которого в подчинении находился пожарный пост. «Вы понимаете, о чем просите?» – гундосил тот каждые пять минут и лениво шелестел страницами регистрационных журналов. «Вы понимаете, сколько времени прошло? Вы даже не уверены, что она хотела мне звонить? Просто предполагаете?» «Я практически уверен, что ее интерес был вызван исключительно делом, которое она вела». Сергей шумно дышал, тиская в правой ладони левый кулак, очень желавший прогуляться по жирной физиономии ленивого бюрократа. Уже полчаса он провел в кабинете заместителя, а дело не с места. Он выходил в коридор и без конца звонил ребятам, которые вели наблюдение за домом Лагутиных. Те утверждали, что все тихо, дома никого. Вся семья торгует на рынке. За прилавок встал даже Стас, поскольку такого наплыва покупателей не было с начала пляжного сезона. Все под контролем, Серега, не переживай. Постарались его утешить но безрезультатно. Нервы были натянуты, как струны. Он задыхался. В голове стучало, перед глазами плыло. Он будто трубку от акваланга выронил на большой глубине. Он вообще думать ни о чем не мог. Он готов был прямо сейчас весь дом Лагутиных перевернуть вверх дном. Готов был камня на камне не оставить. Но... Но Хмелев категорически заявил. «Нет, хватит!» Уже и так дел наворотил. Думаешь, не будет жалоб, что ходили по дворам и в гаражи заглядывали? Будут. И ого-го сколько! Сейчас только повод дай рот разъявить. И про беспредел ментовский вспомнят, и службу собственной безопасности привлекут». На этих словах Хмелев непременно ежился, как от удара электрическим током, и страшно бледнел. Эту службу он не просто боялся, он ее ненавидел. Виделось ему в их контроле что-то неприличное – и их вкрадчивые голоса и понимающие ухмылки бр! Лучше быть от этого всего подальше. «Найдешь улики действуй – действуй!» В то же время приободрил его Хмелев и кивнул на перекидной календарь. «Телефон ты так и не проверил?» И вот он уже полчаса проверяет мать его, и дело не с места. «Ага, вот!» Ленивые руки зама, как тюленьи ласты, застыли над регистрационным журналом. Был вызов к Лагутиным 23 декабря прошлого года. Обычно вы не выезжали в этот дом. Что на этот раз случилось, что поехали? Вот не знаю, фыркнул заместитель и шевельнулся огромной тушей в мягком офисном кресле. Видимо, сильно горело. У участкового надо узнать, он должен был зафиксировать «ага». И следом через три дня снова вызов «ага». шестого и снова наши выезжали, тушили. «А что, что тушили-то?» «Товарищ следователь!» Толстые локти улеглись на журнал. Глаза, затянутые пленкой лени, как у сонной рыбы, глянули на Назарова равнодушно и тупо. «Поговорите с участковым». На участкового жалко было смотреть. Так сморщилось его лицо, когда Назаров зашел к нему в дом и застал за ужином. На столе под высокой черешней в глиняной миске Плескалась окрошка, гора куриных котлеток, его супруга очень вкусно их готовила. И картошка печеная ей сегодня удалась, хотя у гриля она не очень-то поспевала. Все чин по чину, и чекушка с ледяной водочкой. И тут снова Назаров. Ах, чтоб провалиться ему вместе со всеми его проблемами. Ведь осмотрел он сам весь участок свой. По всем дворам прошелся уже без них один. Нету и не было там машины горелого, не было. Чего снова-то? Приятного аппетита!» Хмуро кивнул Назаров, седлая без приглашения стул, чуть поодаль от стола. «Есть вопросы». «Ого!» И он назло всем, и Назарову в том числе, вылил в горло стопку водки. Поморщился, Зачерпнул окрошки пару раз, схватил горячую котлетку, откусил и лишь тогда глянул на гостя. Со значением глянул, могущим означать только одно – обиду. 23 декабря прошлого года к Лагутинам вызывали пожарных. «И... и что?» Возмущенно стрельнул в его сторону глазами участковой. «У них через день горит, я же говорил. И штрафовали их, и... толку-то. Егорка он...» «У меня два вопроса. Кто вызывал пожарных и что горело? Я пока про 23 декабря». Грудная клетка Назарова ходила волнами. Он был зол на участкового, который просмотрел пожар во дворе Лагутиных. Не просто костер, а именно пожар, раз вызвали пожарных. И через три дня тоже горело, и снова пожарные тушили возгорание. «Ох, Господи, капитан!» – простонал участковый и обхватил голову руками. «Двадцать декабря! Ты хоть понимаешь, о чем спрашиваешь! Сейчас август!» «Не вспомнишь, потащу в отдел, станем рыться в твоих протоколах!» «И искать, черт побери!» — пригрозил Назаров, выразительно осмотрев накрытый к ужину стол. «Все остынет! Ну? Что горело?» «У них через день горит!» — огрызнулся участковый, но уже менее уверенно. «Пожарных больше не вызывали!» — возразил Назаров. Только 23 декабря и 26 больше не зафиксировано вызовов с того времени. Когда они жгут костры, пожарные не едут, соседи смирились. Вспоминай! Котлету он доел изо всех сил, делая вид, что вспоминает. Хотя помнил отлично, что пылыхало с интервалом в три дня во дворе Лагутиных. Пламя рвалось до небес с ревом, треском, с искрами, засыпавшими соседние дворы, потому и возмутились люди потому и вызвали и его, и пожарных. Двадцать третьего горел туалет на улице. Вспомнил он и уточнил. Во дворе Лагутинах сильно полыхало. А двадцать шестого? Двадцать шестого горел летний душ, снова пламя до небес. Кто вызывал пожарных? А я откуда знаю? Возмущенно округлил глаза участковый. В пожарке спроси. В пожарке отвечать на данный вопрос не стали. Кто-то из соседей полыхало сильно поджог возможен? А что же еще? — фыркнул участковый, накатывая себе еще одну стопку. Соляры воняло за версту. И Егорка с пустой канистры по участку носился и песни орал во все горло. Что же еще, как не поджог? Что сказала его мать? Мать ничего не сказала, а Стас сказал. И что же? Но все говорит, кажется, гореть тут больше нечему или что-то наподобие. Участковый пальцами покрутил в воздухе. Ну и потом так сильно больше не полыхало. Так, костры только. Последний костер когда горел? Назаров вытаращился на участкового с ненавистью. Не в тот ли день, когда пропала Беликова Алла Геннадьна, а? Ты... Ты что мелешь? Заорал участковый, но почувствовал, что бледнеет. Ты что, хочешь сказать, что эти ребята... Да, черт побери, да! Заорал на него Назаров, вскакивая с места и тыча пальцем в сторону тарелок и мисок пока ты тут водку жрешь у тебя под носом жгут людей и не знаю куда он ее дел но это стас увез сашу он да участковый пожевал губами поглазел с сожалением на накрытый к ужину стол ужин загублен чего тут а доказательства вскинулся он когда окончательно понял что ему сейчас придется идти за Назаровым туда куда он позовет а позовет он понятно куда хоть что то есть Ряд косвенных улик, позволяющих предположить, что Листов и Рыков пропали за воротами дома Лагутиных. Да, снова философски заметил участковый. «И что за косвенные улики?» Во-первых, Листов был знаком с этой семьей и даже делал у них какой-то ремонт. Рыков, по информации, тоже что-то им строил. Может, даже туалет с летним душем, кто знает. Оба были неравнодушны к Марии Лагутиной, оба пропали. Один 23 декабря минувшего года, второй 26 декабря. И по странному стечению обстоятельств, именно тогда во дворе Лагутиных случались странные пожары. А зачем? Чтобы избавиться от трупов. Назаров постучал себя кулаком по лбу, очевидно намекал на его тупость. Умник, да? А Беликова-старшая как сгорела в костре, что ли? И участковый тоже постучал себя полбу кулаком. Попробуй тело, сожги в костре. Надо установить, в каком месте жегся костер. Может, на прошлом пепелище? И тогда это многое объясняет. Назаров глянул в разобиженное лицо участкового и взорвался. Все, хватит! Надо ехать к Хмелеву и собирать группу и делать нормальный досмотр, а не шарить глазами поверх забора. Ты с ума сошел, капитан? Неестественно тонким голосом взвизгнул Хмелев. «Ты просто сошел с ума! Ты что, хочешь у Лагутиных весь двор перекопать?» «Нет, просто хочу осмотреть место, где сгорел туалет и летний душ, товарищ полковник». Назаров стоял перед ним на вытяжку, говорил почтительно по уставу, хотя и не выглядел убедительно в несвежей футболке, сильно помятых штанах, с лицом, заросшим щетиной и глазами больного человека. Спать сегодня ему пришлось на стульях в кабинете, если это вообще можно было назвать сном. Странное забытье, сквозь которое пробивались звуки с улицы, преследовали страшные мысли о Саше и Горелове, и время от времени посещала странная обида на Таню. Как она ухитрилась так быстро его забыть? Потом все тонуло в каком-то черном вихре, накрывало тишиной, и снова звуки, снова мысли. «С чем ты пойдешь к Лагутинам? Ордер у тебя, капитан, имеется? Ордер!» Хмелев расчертил воздух перед собой квадратами. «Бумажка такая, от прокурора. Есть она у тебя?» «Есть». «Откуда?» – таращил глаза Хмелев. Почечная колика не давала ему покоя всю минувшую ночь. Он почти не спал, ничего не ел, ни вечером вернувшись со службы, ни утром. Дурацкий почечный чай, прописанный ему докторами, ни черта не помогал. И сейчас, стоя перед Назаровым, чуть согнувшись в пояснице, он действительно плохо соображал. Так ордер на досмотр дворов выдавался прокурором. Вчера выдавался, Андрей Иванович. «Ага», — разозлился Хмелев на себя, что забыл. «Так и досмотр производился, капитан. Никто не помешает нам произвести досмотр вторично» ордер есть, и Назаров выразительно глянул на покрывшуюся бурыми пятнами лысину полковника. — Так ты же смотрел! — заорал Хмелев, и тут же охнул, чуть согнувшись в коленях, и повторил, сморщившись от боли. — Ты же смотрел! — выяснился ряд обстоятельств, Андрей Иванович. — Каких? Придерживаясь за край стола и сильно шаркая, Хмелев добрался до своего рабочего кресла и упал в него. И тут же запросил. «Дай воды, капитан. В гроб ты меня загонишь точно. Давай про обстоятельства. Если убедишь, сам с тобой поеду. Если нет, идешь к черту, согласен». «Так точно». Назаров налил полковнику стакан воды, тут же мысленно покаялся, что довел того до приступа. Сел на стул у стены, под которым все еще пылились оторванные им вчера пуговки. Тут же подосадовал на уборщицу. Вот убирает, а? Даже под стулом тряпкой не махнет. — Слушаю тебя. Хмелев поставил опорожненный наполовину стакан, глянул на Назарова мученическими глазами. — И давай покороче. Я был у Илюхина. Тот не причастен к исчезновению Саши Беликовой. — Надо же! злобно фыркнул полковник. По его словам и словам его матери, он пролежал с приступом гипертонии пару дней, но... Но он вдруг вспомнил, что Беликова-старшая неоднократно язвила по поводу своих соседей, что сыновья Лагутиных, мол, каждого ухажера своей матери, на костре сжигают. Он счел это бредом старой злобной женщины и забыл. Теперь вот вспомнил. Далее он вспомнил, что Стас... «Неоднократно помогал стричь газоны Беликовым, а значит...» «А значит, мог разжиться копией ключей от дома и калитки. Понял». Помотал руками в воздухе Хмелев. «Дальше». Также Илюхин вдруг вспомнил, что Беликова-старшая неоднократно заявляла, что Стас Лагутин с ее Сашей глаз не сводит, что она ему очень нравится. «Она много кому нравится», — фыркнул Хмелев и послал в сторону Назарова ядовитый взгляд. «Не так ли, капитан?» — Я продолжу, если позволите. — Валяй. Сидеть было чуть лучше, боль не казалась такой острой, правда, и не отпускала. Но хоть корчиться не приходилось перед этим умником, а то ведь чуть было на колени не упал. Вот оконфузился, так конфузился. В соответствии с записями в регистрационных журналах пожарной части, в дом Лагутиных дважды за прошлый год соседи вызывали пожарных. «Ну, это почти нормально. Егор Лагутин, тот еще юный друг пожарных, тут ничего странного». Хмелев осторожно шевельнулся в кресле. Будто утихает. Маленькими глотками допил воду из стакана, что подал ему Назаров. «Это не казалось бы странным, Андрей Иванович, если бы пожары те не случились 23 и 26 декабря минувшего года. И что...» Он, честно, не мог сообразить, больше слушая собственное тело, чем Назарова. 23 декабря пропал Листов, 26 Рыков. Оба, предположительно, были влюблены в Марию Лагутину. Оба выполняли какие-то ремонтные работы у них в доме. Оба были знакомы с Гореловым, и он мог что-то знать или догадываться. И он теперь тоже пропал. Хмелев задумался, потом спросил. Пока ничего не горело? Пока нет. А в прошлый раз в декабре что полыхало? Жить человека — это ведь не просто капитан, и вонь будет, и останки, и все такое. Он неопределенно поводил руками, не в силах представить, как это — жить человека. Да, но если труп предварительно спрятать, а потом на этом месте устроить пожар, то это не так уж и сложно. — Что у них горело в декабре? — насупился Хмелев. Тут же вспомнив, что Надя Головкова оставила записанным номер пожарной части не просто так. Это же очевидная подсказка. Туалет горел 23-го, летний душ 26 декабря. Это дни, когда парни вышли из своих домов и больше не вернулись. Кстати, Назаров уставился на свои руки, пальцы тряслись. В тот день, когда исчезла Алла Геннадьна Беликова, у них во дворе снова полыхало. Хмелев еще раз шевельнулся. Боль исчезла, слава богу. Он глянул за окно, там стемнело. И по-хорошему, ему давно пора было быть дома. Отлежаться надо, срочно надо отлежаться. Но разве от этого ныряльщика отвяжешься? Да и прав он может оказаться, сто раз может оказаться прав. Хмелев осторожно встал, шагнул из-за стола. Шевельнул поясницей, вроде нормально все. Одернул рубашку, стряхнул с брюк несуществующие пылинки. Он поедет сам. Назаров в своей грязной футболке пускай в машине сидит. Что за представитель закона, скажите? Брюки не глажены, футболка потная, в пятнах, морда не бритая. Нет, пусть в машине сидит. Телефонный звонок остановил их у самой двери. — Погоди, капитан, может что-то важное? Хмелев придержал Назарова за локоток и толкнул дверь, которую тот успел открыть. — Погоди, не торопись. Он вернулся минуту слушал недоуменно рассматривая телефонный аппарат будто видел собеседника потом перевел на назарова укоризненный взгляд покачал головой и вдруг снова уселся на место успев распорядиться понял сопровождайте сядь капитан приказал хмелев кивнув на место которое назаров только что занимал что случилось тот не спешил подчиняться горцуя у двери только что мне доложили что нашей дорожно-постовой службой был остановлен автомобиль, принадлежащий Горелову Степану Сергеевичу. — Ух ты! И кто за рулем? Потолок в кабинете Хмелева вдруг начал медленно опускаться, прессуя горячий воздух, которого ему и без того не хватало. — Горелов Степан Сергеевич! — ноздри Хмелева гневно раздулись. — А рядом с ним Беликова Александра Степановна. Живы! «И здоровые. Твою мать, капитан! Мы чуть не обидели хороших людей!» «Где они?» Назаров недоверчиво качнул головой. «Как-то странно, где они?» «Едут сюда в сопровождении полицейского конвоя». «А где были? Эти два дня где они были?» Эти два дня, в течение которых он медленно угасал от горя, черт побери, объехал весь город, изводил людей вопросами, мешал им жить. Он искал, надеялся, терял надежду и снова надеялся, где они были эти два дня, черт бы их побрал. Сейчас они приедут и сами все расскажут. И тебе, и мне, капитан. И моли Бога, чтобы больше ни одна жалоба не легла на мой стол. Моли Бога.